Глава тридцать первая «Дракон! Небессильные маги!» — скрипнул зубами ящер и поднялся со стула. Угрожающий так поднялся, будто собрался многострадальный стол с лежащим на нем трупом опрокинуть. «Мы по-прежнему недоступны для демонов, и, в отличие от вас, не утратили свои знания!» — со злостью процедил дракон. «Вы утратили силу!» — в голосе Тирга слышится неприкрытая насмешка вкупе с жалостью. «Все остальное неважно. Тот, кто потерял силу, вскоре потеряет и все остальное. «Тем не менее, именно мои знания спасли жизнь твоей Миаре». «Тут он прав». «А тебе хватило глупости пойти на поводу у демона и выгнать меня?» Тирк скривился, как от горькой пилюли. «Дочь, пока эти глупки заняты друг другом, бежим!» Шепнул мне на ухо отец. Мужчины все же услышали этот «едва различимый бубнеж» и синхронно повернули к нам головы. Я споткнулась об их хищные взгляды. Того и гляди, заклюют папу как грифы. «Папа, успокойся!» Я взяла его за руку и тоже поднялась из-за стола. «Сейчас нам придется остаться. Ты же понимаешь, нужно разобраться с тем переполохом, который мы с тобой здесь натворили». Попыталась вразуметь его я. Атмосфера накаляется, и папа все еще остается в опале. «Я-то прекрасно понимаю, что никто и никуда его не выпустит. Но сам он этого ничего не осознает. Боюсь, как бы папа не наделал глупостей. Саэрды и драконы — существа серьезные. Они шуток не поймут». «Лена, я думаю, твоему отцу нужно отдохнуть», — ледяным тоном произнес Тирк. «Его ждет гостевая спальня и горячая ванна, чтобы голова проветрилась». Своё щедрое предложение он озвучил таким жёстким тоном, словно желает папе утопиться в той самой ванне. «Свою голову проветри, щегол!» — огрызнулся отец. «Хоть ты и забрала у меня ствол, я с радостью надеру тебе задницу руками!» «Я не дерусь со стариками», — фыркнул Тирк в ответ. Отец вознамерился отбрить что-то резкое и грубое, но сайт взорвался. «У меня нет на это времени!» Он взмахнул рукой и меня, словно магнитом, потянуло к нему. Все случилось очень быстро, я не успела среагировать. Мгновение я уже в руках Тирга, прижатая крепкой рукой к мощной груди. «Отдохни!» — коротко бросил он, и папа растаял в воздухе. В памяти отпечаталось его изумленное и растерянное лицо, когда я уплыла от него, как лодочка по гладкой водится. «Какой интересный случай!» — подал голос дракон, глядя на то место, где стоял мой отец. «Мне не терпится во всем разобраться». А «Вы не хотите разобраться с трупом императора?» — закричала я, указывая на тело покойного. О, протянул дракон. «Совсем забыл об этой мелочи». «Это демон его так?» — спросил он, кивнув на тело. Я тоже посмотрела на него, хотя до этого старалась не поворачивать голову в сторону мертвеца. «Да!» — сухо отозвалась я. Тирк положил руку на мой затылок и мягко повернул так, чтобы я не видела труп. «И как ты теперь докажешь, что его убил не ты?» Мрачно усмехнулась я. «Свалишь все на демона, которого и след простыл». По лицу Тирга я поняла, что он еще не думал об этом в таком контексте. Все знают, что он и император конфликтовали, причем не стеснялись делать это публично. Его действующего монарха коварно убивают прямо в крепости и обвиняют во всем демона, которого и предъявить-то никто не может. Как говорит папа, ты хороший парень, но все улики против тебя. Лучше пиши чистосердечное. У нас есть два свидетеля. Тирк посмотрел на дракона. Тот лукаво усмехнулся, поняв, что теперь от его свидетельства зависит судьба Тирга. Да и моя тоже. Хочешь сказать, что я тебе нужен? Я ящер лишенный силы, поддел его тот. Если опустишься от должны свидетельства, то этот поступок окончательно похоронит то единственное, что еще осталось у вашего народа, а репутацию. Тирк начал своеобразный шантаж. На мой взгляд, он выбрал неправильную тактику. Вступать в конфронтацию и давить силой в такой ситуации, на мой взгляд, неверно и опасно. Дракон может и взбрыкнуть в самый неподходящий момент. «Тирк!» — остановила я его, положив руку на грудь Саэрда. Подняла голову, посмотрев на него проникновенным взглядом. «Не нужно!» — шепнула я и повернулась к дракону. «Нас так и не представили. Меня зовут Варгон, я наследник и рода». Он отвесил мне короткий поклон головой. А вы, как я понимаю, пришелица из неизвестного нам мира. Впрочем, в свитках дракона встречается много упоминаний самых разных миров. Возможно, и ваш мир нам тоже известен. Драконьи свитки еще называют сборниками сказок. Тирк снова не удержался от язвительного замечания. Они недостоверны. — Они достовернее, чем твое происхождение, — ощетинился Варгон. А вот теперь по-настоящему разозлился Тирк. «Повтори — Повтори! — рыкнул он и отстранился от меня, подавшись вперед. «Тирк, он наш гость!» — воскликнула я и вцепилась в рубашку Сайрда. «Прекрати!» — одернула его я. «Мало тебе с сражений с демонами? Что ты ведешь себя как мальчишка?» Я по взгляду поняла, что Тирк внял моим словам. Слух он этого не признал, но и угрожать дракону перестал. Тот тоже хорош. Ну и он приосанился и взял себя в руки. Ей-богу, не взрослые сильные маги, а какие-то мальчишки-подростки, не поделившие велосипед. «Простите!» Первым извинился дракон. «Драконы — древний и мудрый народ. Мы утратили свои источники магии несколько тысячелетий назад. Светки описывают этот период как Великий Исход». «И кто тогда ушел?» — нахмурилась я. «Сложно ответить», — вздохнул дракон. «Легенды утверждают, что многие сильнейшие оставили мир Эагора, после чего источники магии зачахли. Пострадали сильнейшие существ. Конечно же, в первую очередь, это драконы», — с важным и гордым видом заявил он. «Ох, страдалец, интересно, сколько девчонок он соблазнил этой сказкой об утраченном величии?» «Это лишь легенды», — вмешался Тирк. «Как и наличие других миров», — парировал Варгон. «Факт остается фактом. Магии в нашем мире стало больше». «Значит, и демоны стали сильнее», — сделала я логичное предположение, как оказалось, ошибочное. «Наоборот», — на этот раз ответил Тирк. «Демоны питаются магией, чтобы создавать физические тела, им нужна энергия». А раз магии стало меньше, то и они ослабли. Я не верю в сказки о некоем исходе сильных. На мой взгляд, это лишь красивое объяснение некой... Катастрофы, которая постигла наш мир». «Катастрофы?» — взвился дракон. «Прежде в архии демоны сметали целые деревни и небольшие города. Известно даже о крупном нападении на столицу. Им противостояли все, даже крестьяне в деревнях, и те знали, какими амулетами скрыться от них. А что сейчас?» «Для уничтожения в архов создан малочисленный орден. Сколько человек насчитывает гарнизон сегодня? сотни мужчин? Меньше?» — усмехнулся он. «Вот то-то и оно. Раньше демоны угрожали миру. Теперь они загнаны в подполье и лишь изредка нападают на магов». «Изредка?» — справедливо возмутился Тирк. «Ты разбираешься с каждым случаем, поэтому тебе кажется, что это происходит повсюду», — пожал плечами дракон. Но поверь, подавляющее большинство людей никогда даже не видели вархов. Разве не очевидно, что именно в этом был смысл исхода? Сильнейшие маги ушли, навсегда унеся из этого мира магию. Ушли в другие миры, тем самым спасая наш. Он так выразительно посмотрел на меня, что я не выдержала. «В моем мире нет магии», — поспешила заверить его. «Уйти в мир без магии — самое верное решение», — расплылся в улыбке дракон. «Не будет проблем с ее истощением». Если мир не генерирует магию, значит, он не в состоянии высосать ее из поселенца. Она останется при нем, не развеется и, возможно, даже передастся по наследству. Я не понимаю, — растерянно прошептала я. Магия — часть мира, — терпеливо объяснил дракон. Она не существует автономно. Она всегда вращается и перетекает из одного состояния в другое. Материя есть энергия, — вспомнила я формулу Эйнштейна. В мире без магии ей было некуда деться задумчиво нахмурился Тирк, поэтому она сохранилась, как в погребе. Я бы употребила термин, как в консервной банке. «Хочешь сказать, что мой отец, сбежавший из вашего мира, Сард?» с откровенным сомнением спросила я. «Вряд ли», — покачал головой дракон. «В нашем мире прошло несколько тысячелетий. Не знаю, как это соотносится с течением времени в других мирах, но, скорее всего, сменилось не одно поколение». Сайдем или просто сильным магом был один из твоих предков, и от него силу унаследовала ты и твой отец. «Ловко ты во всем разобрался», — хмыкнула я. «Как-то странно даже думать обо всем этом всерьез. Мой предок — великий маг? Что ж, родственников у нас много, у бабушки было пятеро детей. Сколько еще таких магов бегает по земле?» «Для меня все очевидно», — ответил Варгон, пожав плечами. «Хочу пообщаться с ее отцом». Вдруг сказал он Тиргу, тот медленно кивнул, и дракон поспешил уйти. «Тирк!» — воскликнула я, глядя в спину удаляющемуся гостю. «Он же... А если он навредит отцу? Как ты можешь позволить ему просто так с ним говорить?» «Лена...» — Тирк взял меня за плечи и приблизил к себе теснее, жадно вздохнув мой запах. «С твоим отцом все будет в порядке, не волнуйся. Нам нужно думать о другом», — загадочно шепнул он. «О чем же?» — спросила я, чувствуя, как быстрая иголка бьется сердце в груди. «А нас!» Тирк завел прядь моих волос за ухо. «Император мертв!» Тирк указал глазами на труп, который так никто и не убрал. «Я — единственный представитель династии. У меня не может быть ни жены, ни детей, но...» «Чушь!» — перебила я его. «Что?» — опешил Тирк. «Мы с тобой уже женаты!» — просветила я его. «Об этом написано в тех книгах, которые ты мне принес!» «Что?» — повторил Сайрт, и на этот раз посмотрел на меня с опаской, будто заподозрил во лжи. «Почему в ваших книгах так много исправлений прямо по тексту?» — спросила я. «О чем ты говоришь?» — не понял Тирк. «За чистотой книг следят специально назначенные люди. Следят даже за малейшими дефектами книг. Тирк, весь текст покрыт какими-то красными письменами», — открыла я ему глаза. «Почему же никто его не замечал?» — задал Тирк разумный вопрос. «Не знаю», — пожала плечами в ответ. «Я вообще удивлена, как вы умудрились что-то прочитать. Там же каракули какие-то» черные внятные буквы покрыты красными письменами и я не начал было тирк но резко осекся и замолчал красными письменами вдруг заинтересовался он красными как кровь кивнула я и эти слова будто бы пробудили сайрда. он вдруг понял что это очень важно неужели пробормотал он себе под нос о чем-то напряженно размышляя. в чем дело говори потребовала я три сотни лет назад в крепости был казнен главный сайрт удивил меня тирк «За что?» — крякнула я. Многие думали, что он сошел с ума. Я и сам был в их числе. До этой минуты. «Что он сделал?» — нетерпеливо повторила я. «Он пытался проводить ритуалы над нашими свитками и книгами», — сподобился Сайрт. Твердил какой-то бред, что демоны добрались до наших знаний и испоганили их своей кровью. После того, как он сжег несколько ценных книг и заявил, что они несут зло, было решено казнить его. «Почему сразу казнить?» — возмутилась я. Может, он и вправду тронулся умом. Таких людей нужно лечить. «Лена, как ты понимаешь, меня там не было», — нежно улыбнулся Тирка и проехался носом по моему лбу. «Возможно, все посчитали, что он стал опасен. Но именно этот царь утверждал, что книги отравлены кровью демонов, понимаешь?» «Мне сложно с ним не согласиться», — фыркнула я. «Как можно не видеть эти исписанные красным строки? Наши свитки и свитки драконов сильно различаются». Тирк снова нахмурился и начал рассуждать. «Возможно, демоны и вправду смогли каким-то образом зачаровать наши книги и стереть память о прошлом. Один из них даже смог вселиться в тебя», — сглотнул он, вспомнив об этом. «А по обители они и вовсе разгуливают, как по бульвару», — хмыкнула я. «Что?» — снова выдал Тирк. «У него сегодня день открытия. Боюсь, как бы он сам не сошел с ума к вечеру. В крепости с сумасшедшими не вошкаются, увы. Пришлось осторожно поведать ему о моей встрече с Сержем в подвале обители» о нашем общении о том, что он мне обещал. «Я знаю, что ты скажешь», — закатила глаза и рассказав историю. «Я дура, которая поверила демону, хотя все знают, что им верить нельзя. Давай говори». Тиргос загадочно улыбнулся и покачал головой. «Если бы никто не верил демонам, сайрды были бы не нужны», — произнес он. «Это опасные и хитрые существа. Они умеют найти подход к человеку, давят на самые болезненные точки. Я должен был защитить тебя от него». Тяжко вздохнул он и виновато опустил голову. «Я ведь все скрывала», — попыталась переубедить его я. «Но это тебя тоже подтолкнул демон», — произнес Тирк. «Он манипулировал тобой, а я...» «Не могу сказать, что ничего не замечал. Я подозревал что-то неладное, но не предполагал, что все настолько серьезно. Демону пришлось селиться в тебя прямо в крепости, чтобы до меня дошла суть происходящего», — буркнул он и сжал челюсти. «Ну вот, теперь из-за моего поведения Тирк чувствует себя виноватым». Демон не только водил за нас меня, но и заставил главного Сайерда сомневаться в своем профессионализме. — Ты ведь сама с ним справилась, — грустно улыбнулся Тирк. — Я даже не помогал. — Я создала проблему, я ее и решила, — хмыкнула я. — Тирк, что теперь будет с... Я осторожно скосила глаза на мертвого монарха. — Вот об этом я и завел разговор, — опомнился Сайерд, проведя рукой по лицу. — Но ты сказала, что мы с тобой женаты. Он с недоумением посмотрел на меня, прося объяснений. «Так сказано в тех книгах, которые ты мне принес, просто ответила я. Сайт может быть женат на Миаре, дочери другого Саэрда, которая тянется его сердце». Я прижала ладонь к груди Тирга и посмотрела ему в глаза. «Но ведь Миара — это девушка источник магии», — нахмурился Тирг. «Похоже, что демоны вас обманули», — предположила я. «Возможно, их свитки отличаются от ваших, потому что у них никто ничего не правил, и их данные более достоверны», — озвучила я не самую приятную для Тирга новость. «Проблема в том, что драконы живут очень закрыто», — недобрых охотнул тирк. «Попробуй выясни, что у них там наспрятано. Мы знаем все лишь со слов фаргона. «Какой ему резон врать?» — нахмурилась я. «Какая же ты у меня наивная миара», — с нежностью произнес Айрд. «С тебя глаз пускать нельзя», — констатировал он. «Намекаешь, что меня может соблазнить еще один демон?» — мрачно пошутила я. «Вряд ли среди них найдется еще один самоубийца», — рассмеялся Тирк. «А вот все остальные захотят влиять на жену императора», — выдал он. «Что?» — отрапила я. «Я жена императора?» «Честно говоря, до этой минуты я представляла себе только женой Сайрда, но не более того. Ты ясно дал понять, что дорога к трону для тебя закрыта», — попыталась прояснить ситуацию я. «Это было до того, как вскрылись новые обстоятельства», — хмыкнул Тирк. «Ты что-то говорил о том, что мы женаты». Его руки теснее жали мою талию. «Ну, так написано в тех книгах, которые ты мне дал», — протянула я, немного волнуюсь. Боялась напугать новой информацией Тирга, а в итоге сама волнуюсь, как невеста перед брачной ночью. «Ох, ну и сравнения в голову лезут». «Надо почаще перечитывать книги по основной истории», — пробормотал Сайр себе под нос. «Ты увидела в них описание свадьбы да верно? Или нет?» Пришлось пересказать Тиргу базовые знания о его собственном мире. и богу чувствовала я себя в этот момент крайне глупо», «Это ведь он должен посвящать меня во все тонкости магического быта, а не я его». «Очень интересно», — произнес Айрт, когда я закончила. В этот момент он выглядит крайне заинтересованным, не намека на смешинку или недоверие к моим словам. «Я считал себя очень образованным, но о таком трактовании слышав впервые», — признался он. «Значит, союз Миары и Сайрта, скрепленные магией источника и личными эмоциями, брачующихся, и есть заключенный брак», — на всякий случай уточнил он еще раз. «Так написано», — уклончиво ответила я. «И наши метки есть не что иное, как брачные браслеты», — предположил Тирк, погладив мое правое предплечье. «Обычно они выглядят по-другому», — задумчиво произнес он. «Более узкие, в особых случаях витеватые и украшенные сложными рисунками. Но настолько сложных конструкций я никогда не видел». Тирк протянул вверх мой рукав, обнажая деревце. «Ух ты!» — удивился он. «Что это?» Я опустила взгляд и тоже заметила изменения на рисунке. Теперь на нашем дереве появились маленькие белые цветы. Я поднесла руку поближе к глазам, чтобы рассмотреть подробнее. Поначалу показалось, что это пятна грязи, но при ближайшем рассмотрении стало очевидно, что это именно цветы. Обычно так цветет яблоня. «А у тебя?» Я взяла Тирга за руку и нагло задрала в рукав. «А у тебя такого нет!» — обвиняюще воскликнула я. «Почему?» — посмотрела на Тирга так, словно он что-то от меня скрывает. «Не знаю», — слегка растерялся он. «Об этом ты в книжках не читала, случайно?» Поддел меня он. «Нет, но обязательно прочитай». «Не тяни, том том, мне хотелось бы узнать больше», — с нажимом произнес Сайр, забирая у меня свою руку. «Потому что сегодня я объявлю о своем праве на трон». «Погоди, но ты не боишься, что тебя обвинят в убийстве императора?» — окончательно запуталась я. «Обвинят, конечно», — фыркнул Тирк, будто это нечто самое соборазумеющееся. Но любое зелье правдой и любой артефакт подтвердит что я этого не делал на мне нет его крови тогда скажут что его убила я в моем голосе зазвучала истерика вот значит как ты все придумал я уперла руки в бока и угрожающе наклонилась вперед решил свалить все на меня сам на тро на меня в темницу или вообще на казнь лена перестань тирк рассмеялся в полный голос что за глупости с нежностью прошептал он я никогда не подставлю тебя — пообещал Сайрт и потянулся к моим губам за поцелуем. — Ты запер моего отца! — резко напомнила я, и он так и застыл с вытянутыми в трубочку губами. — В спальне с горячим ужином и ванной! — ответил Тирк, не открывая глаз. — Тирк, это жестоко! Он мой отец! — попыталась разуметь я его. — Предлагаешь отправить к нему пару симпатичных служанок? — задумчиво нахмурился Сайрт. — Лена, но ведь в крепость не допускаются женщины. Тут уж я не выдержала и дала дорогому супругу подзатыльник. «Прекрати дурачиться!» — рассерженная кошка зашипела я. «Сейчас не тот случай!» «Прости, я всегда становлюсь несерьезным, когда волнуюсь!» Расцвел в улыбке Тиркой. Быстро поцеловал мою руку. «Объявление я сделаю сегодня. Начнется расследование. Соберется совет. Меня наверняка вызовут в столицу. Саэрды будут изучать тебя и того демона, который в тебя вселился». «Как его изучать-то, если он растаял?» — нервно хихикнула я. «Найдутся способы», — подмигнул мне Тирк. «Ладно, идем». Он взял меня за руку и повел по коридорам крепости. «Куда мы? К твоему отцу!» — отбрил Тирк, и я удивленно вскинула брови. «Зачем?» — крякнула я. «Он единственный, кому я могу доверить тебя в данной ситуации!» К моему удивлению, далеко идти не пришлось. Тирк привел меня в свое крыло, где у него, похоже, несколько отдельных комнат. Ничего больше не объясняя, Тирк распахнул дверь, и я увидела отца. Похоже, он метался по хорошо обставленной комнате и даже не думал пользоваться ее удобствами. «Из комнаты ни шага, никому не открывать, а если будут просить ответить, не отвечать», — строго наказал он, обращаясь в первую очередь к моему отцу, а не ко мне. Тот тоже удивился нашему внезапному появлению, но по окончании инструктирования все-таки кивнул. «Комната и крыло защищены. Я не буду никого посылать, только сам лично явлюсь сюда. Это понятно?» «Да», — в унисон ответили мы с отцом. «Хорошо, вернусь завтра», — сообщил Тирка Закрыл дверь, оставив меня в одной комнате с папой. Мы с ним удивлённо посмотрели друг на друга. «Есть хочешь?» — вдруг спросил папа, кивая на полный поднос у кровати.